Но у нее получалось так деликатно, что я решил прийти ей на помощь, и он показал на миссис Квилп, которая, дрожа всем телом, стояла в нескольких шагах от них. — Хм! — замычал карлик, метнув злобный взгляд на жену. — Так я и думал, что это все она. — А вы, сэр, тоже хороши. Снимаете дверь с петель, будто вам неизвестно, что в доме больны. —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 не догадывавшаяся, что мистер Квилб пребывает в лавке на положении хозяина. — А это и есть мой дом, молодой человек, — ответил карлик. Дик замолчал, озадаченный его словами. — А еще больше присутствием здесь мистера Брасса. Но его размышления прервала миссис Квилп, которая быстро сбежала вниз по лестнице и сказала, что наверху никого Нет.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 уйти и даже не предупредить меня, испытанного близкого друга. — Да он мне напишет или попросит, чтобы Нел написала. — Ну, разумеется. Нел так меня любит. — Очаровательная Нел. Мистер Свивеллер стоял разинув в рот от изумления. Продолжая поглядывать на него искоса, Квилл пообратился к мистеру Брасу и заметил, как бы между прочим, что это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 И удалился под мирный кровь в тени лесов, где в отдалении плещет море. Растерянно проговорил Дик. И держат в тайне свое место пребывания, чтобы охранить себя от слишком частых визитов любящего внука и его преданных друзей, добавил карлик, крепко потирая руки. Я ни на что не намекаю, но вы, кажется, именно это имеете в виду, а? Ричард Свивеллер был совершенно ошеломлен неожиданным оборотом событий, грозившим полным крахом и тому замыслу, в котором ему принадлежала столь видная роль, и всем его надеждам на будущее тоже. Узнав о болезни старика только накануне вечером от Фредерика Трента, он явился справиться о его здоровье и выразить Нелл свое соболезнование, а заодно и преподнести ей первую порцию тех обольщений, которые должны были в конце концов воспламенить ее сердце. И ведь надо же, теперь, когда он приготовил в уме самые изысканные, тонкие комплименты и предвкушал, как страшное возмездие будет на цыпочках подкрадываться к Софии Уэклс, теперь Нелли и старик со всеми его богатствами исчезли, растаяли, скрылись неизвестно куда, словно проведав о составленном против них заговоре и решив, пока еще не поздно, уничтожить его в самом зародыше. Что касается Дэниела Квилпа, то в глубине души он был крайне озадачен и встревожен этим бегством. От его проницательного взгляда не скрылось, что беглецы захватили с собой самое необходимое из одежды, А зная, в каком состоянии находится старик, он не мог себе представить, как ему удалось заручиться согласием девочки на такой шаг. Не следует думать, будто мистер Квилп терзался бескорыстным страхом за их судьбу. Это было бы по отношению к нему явной несправедливостью. Нет, его мучило опасение. Вдруг у старика были припрятаны где-то деньги, а он ничего не знал об этом. И мысль, что эти деньги могли ускользнуть из его когтей, наполняла сердце мистера Квилл по горькой обиды и досады на самого себя. Что ж тут удивительного, если он испытывал некоторое облегчение, глядя на Ричарда Свибеллера, который тоже был огорчен и разочарован бегством старика, вероятно, имея на то какие-то особые причины? — Совершенно ясно, — решил карлик что этот молодчик подослан своим приятелям с тем, чтобы лестью или угрозами выманить у старика, которого они считают богачом, хоть несколько шиллингов. И мистер Квилп с величайшим удовольствием принялся распалять воображение Дика рассказами о сокровищах, накопленных хитрым стариком, особенно подчеркивая ловкость, с какой тот скрылся от назойливых вымогателей ну что ж сказал ричард свивеллер тупо глядя прямо перед собой пожалуй пожалуй мне нет никакого резона здесь оставаться ни малейшего подтвердил карлик вы может передадите им что я заходил мистер квилп склонил голову и пообещал выполнить это поручение при первой же возможности и скажите еще добавил дик скажите им сэр что я прилетел сюда как вестник мира, что я намеревался заступом дружбы выкорчивать корни раздора и обоюдного озлобления и взрастить на их месте побеги всеобщего благоденствия. Я полагаю, вы не откажетесь выполнить мою просьбу, сэр. Будьте уверены, сказал Квилп. И я попрошу вас присовокупить к этому, сэр, мой адрес, продолжал дик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 — Позвольте я взгляну на эту карточку еще раз. — Пожалуйста, — воскликнул Крилп. «Э... — Произошла небольшая и легко объяснимая ошибка, сэр, — сказал Дик, заменяя карточку другой. — Я вручил вам членский билет Вакхического общества Аполлонов Вельведерских, доступного только для избранных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 Отвечал на расспросы любопытных соседей. Присутствие и личный пример карлика поддавали такого жара его подручным, что через час-другой из дома все как вымело, если не считать рваных циновок, кружек из Паделя, да клочьев соломы. Постелив одну такую циновку в гостиной и усевшись на ней этим африканским царьком,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 поди поди сюда, любезный, сказал карлик. Ну, -с. значит, твои хозяева ушли? Куда? спросил Кит, озираясь по сторонам. А ты будто не знаешь, огрызнулся Квилп. — Говори, куда они ушли. Я не знаю, ответил Кит. Но хватит, крикнул Квилл. Они ушли тайком, чуть свет, а тебе будто ничего не известно. Ничего не известно, сказал мальчик в явном недоумении. Так-таки неизвестно. А кто ж нырял тут вечером точно, воришка, а? Будто тебе ничего тогда не сказали? — Ничего не сказали, — ответил мальчик. — Так и не сказали. А о чем же с тобой беседовали? Кит, не видевший теперь никакой необходимости хранить в тайне свой разговор с Найл, признался, зачем приходил и о чем просил ее.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 когда ведать не ведаешь, где они, понял? Кит мог бы ответить на это много такого, что пришлось бы не по вкусу его сварливому собеседнику.